Глава 37. Мама, Латифы, Винни Джозеф жила в одном из многочисленных высотных жилых домов для малообеспеченных. Таких домов понастроили вокруг Уэстуэя сразу за Хаммер Смитом по дороге к аэропорту Хитроу. Печальными серыми стражами стояли они, безмолвно свидетельствуя, как все в Англии съебывают куда-то в рассыпную. Унылы! Разрушающиеся, опасные, угрюмые Их обитатели застряли в чистилище на десятилетия Под вечной угрозой изгнания из Лондона Если грезы застройщиков недвижимости о рывке после Брекзита когда-нибудь воплотятся Но еще и вечно цепляясь за надежду на радикальное улучшение условий Обещанное муниципальщиками левого толка ждущими достаточных признаков жизни в экономике королевства, чтобы заем чего бы то ни было перестал быть просто фантазией. Тем временем единственной процветающей отраслью и сферой найма оставалось распространение наркотиков и связанные с ними ремесла секса и насилия. Власть отморозков несла поровну бед и членам группировок, и тем, кто вне их. Немногие сотрудники полиции вообще дерзали углубляться в высотку Барбары Кассел, британской политической деятельницы, дальше входа. Но констебль Селли Клек на сотрудника полиции не очень походила. Поднимаясь по лестнице на восьмой этаж, лифт работал, но Селли не улыбалась очутиться в замкнутом пространстве. Она размышляла, безопаснее бы она себя чувствовала в полицейской форме или нет. Лек замещала Мэтлока. Он категорически отказался отвлекаться от расследования одного нераскрытого убийства, чтобы пообщаться, как выразилась Дженин из пресс-отдела, с матерью жертвы совершенно другого нераскрытого убийства. Но хэштег «Жертвы все белые» Отказывался убираться с глаз долой, и Дженин настаивала, чтобы кто-нибудь, официально связанный с расследованием по Сэмми, навестил главную уцелевшую потерпевшую в деле Латифы. Мысль сводилась к тому, чтобы убедить ее, будто полиция Метрополии относится к убийству черной цис-женщины так же серьезно, как к убийству белой транс. Клег застала в Винни среди фотографий, в гуще воспоминаний. Квартира оказалась уютной. От контрастных барабанов и басов, хипов и хопов, доносившихся из окрестных квартир, постоянно гудели стены, но у Винни был приют покоя. Телевизор работал, но с выключенным звуком. «Он мне за компанию», — пояснила Винни. «Мужа не стало. Оба сына заглядывают только иногда. Латифа приходила каждый день. Последнее время жила со мной постоянно. Оттого ее и убили. Милая, хорошенькая девушка, такая, как она, всегда мишень. Мы просили вас, чтобы сюда ходило больше полицейских. Мы просили вас, чтобы отморозки прекратили тут ошиваться и нас пугать. Но вы палец о палец не ударили. И вот кто-то из них убил мою девочку. Кляк оставалась только вперяться в предложенную ей чашку мятного чая и бормотать что-то про недостаток кадров. Не такой уж и недостаток, раз старшему инспектору хватает времени вылезать в телевизор каждые пять минут и говорить, что какая-то белая женщина — герой, потому что, судя по всему, до этого была мужчиной. Возразить Клек было мало что. Она лишь уверяла Винни, что полиция действительно считает, будто черные смерти по важности равны белым. Винни ей явно не верила. В глубине души Клек даже, кажется, не верила в это сама. Но проговорили они минут сорок или дольше. Винни, очевидно, было очень, очень одиноко. И она порадовалась обществу Клек, хотя причина их встречи и лишала ее равновесия. Клек же с радостью уделила этой беседе время. Как представительница сил, которым не удалось добиться справедливого суда в деле дочки Винни, Клек, несомненно, была перед Винни в долгу. Они поговорили о Латифе и о возможном будущем высотке Барбары Кассел. И станет ли жизнь лучше или хуже, если Англия выйдет из королевства? Винни сказала, что, как ей кажется, хуже уже некуда, но, вероятно, и лучше не будет. «Я собиралась голосовать за то, чтобы остаться», — сказала она, — «только потому, что королевство, страна, в которую я приехала еще крошкой, и другой никакой не знаю. «Но теперь буду голосовать за выход». «А почему вы передумали?» — спросила Клек. Она просто поддерживала беседу, но тут, честно говоря, заинтересовалась. «Потому что им было дело до моей Латифы», — ответила Винни. «Они по всему Фейсбуку ее имя растащили в рекламе, стали спрашивать, почему все думают, будто Латифа ничего не значит. Они хэштег запустили «Я — это Латифа». И много народу начало говорить об этом, и мне полегчало, что кто-то помнит. «Ух ты!» — промолвила Клек. «А я-то думала, что это вы тот хэштег ввели». «Ага, все так думали. Но я же ничего в этих хэштегах не смыслю. латифа это говорила, что смартфон мне без толку, потому что я по нему только болтаю». Но когда они тот хэштег сделали, я в Твиттере разобралась как следует, а там столько любви к моей девочке».